и нет периферии. А в споре о Бальзаке и Стендале победил Лехель. Когда-то, много лет назад, Киселев, он гораздо старше, научил Лехеля читать и любить классику. Сегодня ученик побудил учителя перечитать стендаля. и, перечитав, Киселев согласился с доводами Лехеля и даже сам написал небольшую работу об авторе «Красного и Черного». Конечно, Не все его в Тамашполе понимают. Некоторые видят в Киселеве чудака, пообедать не пообедает, говорят они о нем, а книгу купит. В небольшом городе человек, подобный Киселеву, фигура заметная, даже экзотическая, и относятся к нему не одинаково. Кто-то видит лишь хорошее, большое, кто-то забавное, мелочное. Немало людей, Высоко ценят его работу сеятеля и воспитателя. Но кому-то кажется, что он попросту тешит самолюбие, переписывается с известными писателями, чтобы гордиться их ответами и автографами, стать самому живописной достопримечательностью. Город видит его как бы в два ока. Первое — серьезное, доброе. Второе — менее доброе и потому ироничное. И насильно это око второе не закроешь. И с легкостью ему не докажешь, что видит оно то, чего нет в действительности. Ведь бескорыстие нередко совместимо с утехами самолюбия. А высокое порой соседствует с забавным в одной жизни, в одной судьбе. Поэтому и может второе око при желании насытиться. Оно видит то, что в действительности существует, И в то же время оно видит, не видя, потому что безразлично к тому, что составляет не отдельные черты и черточки, а сам смысл человеческой жизни. Пенсия у Киселева скромная — 48 рублей. Потому что всю жизнь получал он небольшую зарплату — рублей 70-80. И живет он тесно. Одна комната и крохотная кухня. И 10 тысяч домов. Но о себе думает мало. Его заботит библиотека. Весной он выносит книги на улицу, чтобы не отсырели, погрелись на солнце. Зимой все время их переносит то от печки, то к печке. Ради нее библиотеки, и пошел он в жилищный отдел исполкома. Там его выслушали и, казалось, поняли. Он оставил заявление, и начал ожидать решения вопроса и переезда. Он жил теперь надеждой на получение современного, небольшого в меру комфортабельного жилища, и даже строил в уме планы размещения библиотеки в спальне, кабинете и холле, коридоре и устройства домашнего читального зала, можно на кухне. Но осуществиться этому было не суждено. Быть может по собственной его вине, не нашел он в себе сил для одного юридического решения. В исполкоме его попросили написать завещание. Он должен был завещать библиотеку городу, и это условие его обидело. Даже не обидела, а опечалило. И не потому опечалило, что напомнило не совсем тактично, мол, не о земном уже, как говорили в старину, думать пора, Когда ночами все чаще болело сердце, он думал об уходе все безбоязненнее, возвышеннее, строже. Он оставлял в мире нечто бесценное, эти тома, этих людей. Нет, ни напоминание о неизбежности ухода его задело. И не потому опечалило его условие о завещании, что надо было что-то тяжко перерешать. Городу и осталась бы она, наверное. Жена его во время войны, ей сообщили, что он убит, вышла замуж, а дочь в один из безумных дней, когда вся Одесса устремилась к морю и в море, чтобы уйти от фашистов, они жили в Одессе. Дочь потерялась, исчезла. Когда он вернулся, в открест из мертвых, ни жены не было, ни дочери. Он искал, писал письма, но на них ответа не было. Что же его опечалило, ранило? Может быть, то, что дали ему четко понять. Дорог не он сам, а его библиотека. И хотя именно в ней вся его жизнь, и именно она единственное его сокровище,